Глава третья. «Гигантские крысы». Первое. Спустя два дня, по исчезновении мистера Скиннера, доктор из Подборна проезжал ночью в своей одноколке около Ханки. Всю ночь он провозился, помогая одному ничем еще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 который послышался где-то совсем близко. Очнувшись от дремоты, он сказал пару слов неодобрения своему коню и осмотрелся. Но ничего подозрительного не заметил и порешил, что пищала, вероятно, лисица или кролик, схваченный хорьком. Свищ, свищ, паттер, паттер, свищ.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 Он погнал лошадь и сам стал поминутно оглядываться. В одну из таких минут он ясно увидел спину какого-то неизвестного ему, большого животного, конвульсивными прыжками,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 Одна колка подскочила на выбоини. Какую-то минуту все кругом скакала и прыгала. Конечно, было счастьем, что лошадь упала в ханки, а не до деревни или проехав ее. Никто не знает, как упала лошадь. споткнулась ли она, или крыса, бегущая сбоку, впилась в нее своими зубами, повиснув всей тяжестью тела. Доктор тоже не сознавал, что он искусом, пока не очутился в доме каменщика. Еще менее он мог сказать, Когда его искусали, а искусен был очень сильно длинная полоса, словно от двойного удара томагавком, вырвала две параллельные ленты из его плеча. Он соскочил с однокулки, растянул лодыжку.